Ближе всего к турецкому азербайджанской. Но он сохранил древние персидские заимствования, которых в современном, очищенном камалем, ататюрком языке нет. Эти народы – остатки турецко-монгольских орд, захвативших регион в 13 веке или потомки последующих переселенцев. Так Крымом долгое время правили ханы из Нагайской Орды. «Вы видели их дворец в Бахчисарае?» «К сожалению, нет, фронтовая зона». «А, ну да. Я ведь получал специальное разрешение. И жилища первобытного человека там очень впечатляют». Он сделал глоток. «На чем мы остановились?» «Ах, да. Но самая любопытная кавказская или иберокавказская семья». Я вас сразу предупреждаю, картвельской или грузинской не имеет никакого отношения к басскому. Это идея, выдвинутая Гумбольдтом, упокой Господи его великую душу, мутируется и поныне, хотя в корне неверна. Термин «иберо» соотносится только с южной кавказской группой. Впрочем, уверенностей в родстве кавказских языков нет.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 Лакской и Сгинский. При этом одни ученые усматривают в них родство снахскими языками, другие нет. И мнения о взаимосвязях внутри подгрупп весьма противоречивы. Например, под вопросом родство Кубачинского и Даргинского или происхождение Хинолукского, который, как и Арчинский, кое-кто считает языком вне группы.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 По его стопам пошел француз Дюмези, и в 1931 году появляется составленное им полное описание кавказских языков. Кстати, в Убыхском количество согласных колеблется между 80 десятью и десятью тремя, смотря как считать. Многие годы полагали, что это мировой рекорд. Но потом оказалось, что в некоторых чатских языках, например, в Марги,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 немало ведущих свое происхождение с Кавказа, и количество их сильно возросло после женитьбы Ивана IV на кабардинской княжне Марии Темрюковне. В конце прошлого века русские ученые, в их числе я назвал бы Все Влада Миллера, который был еще и превосходным лингвистом, начали изучать эти народы прежде всего с этнологической точки зрения,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 Социалистических республик в Грузии даже обучение в университетах и публикация весьма значимых научных работ возможно на картвельском языке, также обстоит дело и с армянским. Замечу, что это два древнейших литературных языка с богатой традицией и что письменность у армян и грузин появилась гораздо раньше, чем у русских.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 и датируемое X или XI веком. И все. И советские лингвисты справились с удивительной грандиозной задачей. Взяв за основу в начале латинские буквы, а затем кириллицу, они создали алфавиты для 11 кавказских и множества тюркских языков, в том числе сибирских.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 Он схватил листочек бумаги, что-то нацарапал на обороте, протянул мне, показал надпись К Х твердый знак «У». Вот это одна буква. Это не менее смешно, чем наш способ передачи русского «ща». Он взялся за перо. «Ща». Французский, впрочем, еще хуже «ща».